Глава 21. Как неблагодарен был Рим к своему освободителю сципиону, и каковы были его нравы в тот период, в который Солюстий изображает его наилучшим. Далее, в промежуток между Второй и Последней Карфагенской войною, когда, по словам Солюстия, римляне отличались наилучшими нравами и полнейшим согласием, ибо я многое опускаю, чтобы не придавать сочинению слишком больших размеров. Итак, в это самое время наилучших нравов и полнейшего согласия, известный Сцепион, я имею в виду Сцепиона Африканского, старшего, освободитель Рима и Италии, знаменитый удивительный завершитель этой самой Второй Пунической войны, войны столь ужасной, столь убийственной, столь бедственной победитель Ганнибала и покоритель Карфагена, посвятивший, как пишут о нем, самой юности жизнь свою богам и воспитывавшийся в храмах. Этот сципион оказался бессильным против обвинений врагов и, потеряв отечество, которому доблестью своею возвратил благоденствие и свободу, провел остаток жизни и умер в линтернском местечке, до такой степени после знаменитого своего триумфа не желая возвращаться в Рим, что, говорят, сделал распоряжение, чтобы даже после смерти его не погребали в неблагодарном отечестве. После этого была занесена в Рим гнеем Манлием, победителем галатов, азиатская роскошь, которая оказалась страшнее всякого врага. Тогда и впервые появились медные ложи и драгоценные покрывала Тогда введен был обычай приглашать на пиры девиц и другие беспутные вольности. Но в настоящем случае я более намерен говорить о том зле, которое люди терпят невольно, а не о том, которое они творят сами по доброй воле. Упомянутая мною о сцепионе — что, оказавшись бессильным против врагов, он умер вне Отечества, которое освободил. Я упомянул потому, что оно относится к предмету моего настоящего рассуждения, то есть чтобы показать, что римские божества, почитаемые единственно ради земного счастья, от храмов которых он заставил бежать Ганнибала, не отплатили ему тем же. Но так как Солюстия утверждает, что нравы того времени были временные и лучшими, то я счел нужным упомянуть об азиатской роскоши, чтобы дать понять, что Солюстий говорит это только по сравнению с другими временами, когда нравы были гораздо хуже и проявлялись в сильнейших разногласиях. Ибо в то же время, то есть в промежуток между Второй и Последней Карфагенской войною, был издан известный закон в Вакония – запрещавший кому бы то ни было делать наследницей своего имущества женщину, хотя бы даже единственную дочь. Не знаю, можно ли издать или придумать постановление более несправедливое, чем этот закон. Тем не менее, в этот промежуток между двумя пуническими войнами положение дел было еще довольно сносным. Гибло только войско от внешних войн, но и оно находило утешение в победах. Внутри же не свирепствовали, как в другие времена, никакие разногласия. Но вот в последнюю пуническую войну одним натиском другого Сцепиона, младшего, получившего за это также прозвище Африканского, была разрушена до основания соперница римской власти. И вслед за тем на Римскую республику обрушилась такая масса зол что счастьем и безопасностью, которые при испорченности нравов и накопили эту массу зла, разрушенный Карфаген, как оказалось, в самый короткий срок, повредил Риму гораздо более, чем вредил ему прежде, своей долгой враждой. За весь этот период времени, продолжающийся вплоть до Цезаря Августа, который решительно отнял у римлян, причем на взглядах самих уже не славную, а сварливую и распущенную свободу, все подчинил своей воле и восстановил возобновил, как бы отряхлевшую от болезненной старости, республику. За весь этот период я умолчу о новых и новых, по тем или иным причинам, военных поражениях и о нумантийском мире, запятнавшем Рим ужасным бесславием. Последнее случилось вследствие того, что улетели из клетки куры и дали консулу Манцину, как говорят, худое предзнаменование. Как будто в продолжении стольких лет, в течение которых этот небольшой осажденный городок Нумантий с успехом отражал атаки римского войска и начинал уже наводить ужас на саму Римскую республику, другие куры пророчили ему зло». Глава 22. Об Эдикте Метридата, которому он повелел умертвить всех римских граждан, какие найдутся в пределах Азии. Обо всем этом, как я сказал, умолчу, но не умолчу о том, как царь Азии, Митридат, приказал умертвить в один день повсеместно всех римских граждан, которые путешествовали по Азии и в бесчисленном множестве занимались там своими делами что и было приведено в исполнение. Какая то была жалкая картина, когда вдруг неожиданно и вероломно убивали всякого, где бы кто ни был найден, в поле, на ложе, на перу. Какой стоял стон умиравших, какие слезы со стороны зрителей, а может быть, со стороны и самих убивавших. Какая жестокая необходимость для людей, оказывавших гостеприимство, не только видеть в своем доме эти безбожные убийства, но и самим совершать их. От дружественной ласки человека любви неожиданно менять вид, переходить к враждебным во время мира действиям, нанося, могу сказать, взаимные друг другу раны, так как пораженный получал раны в тело, а поражающий — в душу. Неужели и эти все пренебрегли гаданий? Разве у них не было ни домашних, ни публичных богов, к которым они могли бы обратиться с вопросом, когда отправлялись с места жительства своего в это безвозвратное путешествие? Если все это так, то у них нет основания жаловаться в этом отношении на наши времена. Римляне издревле пренебрегали такими пустяками. Если же они обращались к богам с вопросами, то пусть скажут нам, чем это помогло. Глава 23. О бедствиях внутренних, которыми терзаема была Римская Республика, чему предшествовало странное предзнаменование, состоявшее в бешенстве всех животных, служащих человеку. Теперь припомним коротко, насколько можем, те бедствия, которые, поскольку были внутренними, постольку и более достойными сожаления, а именно гражданские или, вернее, антигражданские распри, и не только распри, но даже бесстыдные войны, в которых было столько пролито крови, в которых взаимная вражда партий выразилась уже не спорами в собраниях и разделениями голосов на ту и другую сторону, а открытым оружием и битвами. Так называемые «союзнические войны», войны невольнические, войны гражданские. Сколько пролили они римской крови, какое опустошение и опустение внесли в Италию. Но прежде чем восстал против Рима союзный лациум, все животные, служащие человеку, как то собаки, лошади, ослы, коровы и другие, до того времени покорные человеческой власти, Вдруг, одичав и забыв свойственную домашним животным кротость, бросили жилье, стали произвольно бродить туда и сюда и не подпускать к себе не только чужих, но и хозяев, угрожая гибелью или, по крайней мере, опасностью, тем, кто осмеливался приближаться к ним. Какого великого бедствия было знаком, если было знаком, такое зло, безусловно, зло немалое, если даже оно и не было знаком. Случись это в наше время, они, язычники, отнеслись бы к нам с большим бешенством, чем их животные к ним. Глава 24 О гражданском раздоре, возбужденном возмущениями гракхов. Начало гражданским войнам положили возмущения гракхов, вызванные аграрными законами. Они хотели разделить между народом земли, которыми несправедливо владели знатные люди. Но решиться на искоренение застарелой несправедливости было весьма опасно. Даже, как показал опыт, в высшей степени гибельно. Сколько было совершено похорон, когда был убит первый Тиберий Граг. И сколько потом, когда спустя немного времени был убит другой его брат и знатных, и незнатных убивали не на основании законов и не по распоряжению властей, а толпою и в вооруженных столкновениях. После умерщвления другого Гракха, Гая, консул Люци описней, поднявший против него оружие внутри Рима, и после захвата и умерщвления его вместе с его товарищами, производивший жестокое истребление граждан, Уже потом, когда производил расследование, преследуя остальных судебным порядком, убил, говорят, три тысячи человек. Из этого можно понять, какую массу мертвых могла оставить после себя вооруженная свалка во время народного мятежа, если столько было предано смерти вследствие как бы беспристрастного судебного разбирательства. Убийца самого Гракха продал консулу его голову за такое количество золота, сколько весила сама эта голова. Условие такого рода было заключено еще до убийства. Тогда же был убит с детьми и прежний консул Марк Фульвий.